Сергей Королёв. Мечта о космосе. Таких падений и взлётов, какие были в его биографии, раньше даже не могли себе представить. Он прошёл путь от умирающего заключённого концлагеря до покорителя космоса. Никто не знал и его имени. Создатель советских космических кораблей был так глубоко засекречен, что его имя впервые появилось в прессе лишь в сообщении о его смерти. Вся его жизнь была пронизана мечтой о небе, и хотя во многом благодаря ему человечество взлетело к звездам, он больше всего жалел, что не смог полететь в космос сам. Сергей Королёв появился на свет 30 декабря 1906 года, 12 января 1907 года по новому стилю, в глубоко провинциальном украинском Житомире, в семье учителя гимназии Павла Яковлевича Королёва и его жены Марии Николаевны, урождённой Москаленко. Семья распалась, когда мальчику было около 3 лет. И по решению матери его отправили на воспитание к её родителям и родным, жившим большой и дружной семьёй в Нежине. Там Серёжа рос в любви и заботе до 10 лет, когда его отправили в Киев, чтобы он поступил на подготовительные курсы гимназии. Через 2 года Серёжа вместе с матерью и её новым мужем Георгием Михайлычем Баланиным тоже учителем переехал в Одессу, где наконец поступил в первый класс гимназии. В то смутное и непростое время все прежние устои рушились, не оставляя почти ничего взамен. Гимназию вскоре закрыли, открывшаяся вместо неё единая трудовая школа просуществовала всего 4 месяца, и Серёже пришлось учиться дома, благо и мать, и отчим были педагогами. А Баланин к тому же ещё имел инженерное образование. Его обширные познания оказались весьма полезными для талантливого мальчика. В то время воплощением прогресса были недавно зародившиеся авиация. Лётчики считались полубогами, а те, кто строил для них самолёты, властелинами мира. Преклонение перед покорителями небес граничило с повсеместной истерией, и ничего удивительного не было в том, что Сергей разделил это повальное увлечение, сохранив зародившуюся в детстве любовь к небу на всю жизнь. Он страстно мечтал взлететь и также страстно мечтал, что когда-нибудь сможет сам строить летательные аппараты. Он познакомился с первыми одесскими лётчиками, вступил в общество авиаторов Украины и Крыма. И как член общества выступал с лекциями в рамках кампании по ликвидации аве-безграмотности. В 1922 году Сергей поступил в Одесскую строительную профессиональную школу номер 1. Несмотря на название, работали там преподаватели из высших учебных заведений, так что уровень обучения был действительно высоким, а круг преподаваемых дисциплин вовсе не ограничивался чисто строительными специальностями. Здесь стремление Сергея к получению необходимых для постройки летательных аппаратов знаний могло быть удовлетворено в полной мере. Его рано появившиеся способности, как и непреодолимая тяга к небу, привели к первым успехам. Королёву было всего 17, когда его планер К-5 был рекомендован к постройке авторитетной комиссии. Не менее удачными были и следующие модели. На Кактобеле был установлен рекорд дальности полёта, а на СК-3 Красная звезда, названном в честь известной газеты, в октябре 1930 года впервые были выполнены три мёртвых петли, причём планер не понадобилось. Как это обычно делалось, поднимать воздух самолёту. Королёв собирался лететь сам, но тяжело заболел тифом. И на испытаниях фигуры высшего пилотажа выполнял другой. Рассказывали, что первые модели планеров на полигон Королёв вводил в трамвае. А в 1935 году он сам привёл планер в коктейль 11 часов, управляя невесомой машиной, прицепленной к самолёту. У Королёва не было ни малейших сомнений в том, чем он будет заниматься в дальнейшем. Безусловно, вся его жизнь будет связана с небом, с авиацией. В 1924 году он поступил в Киевский политехнический институт, где решил специализироваться по авиатехнике. Освоив за 2 года основные инженерные дисциплины, Королёв осенью 1926 года перевёлся в Московское высшее техническое училище имени Баумана. В Москве Королёв успевал не только учиться. Он участвовал в организации первой в стране планерной школы, которую вскоре и окончил. Оставшись там инструктором, окончил лётную школу, строил и испытывал планеры. Он, начиная с четвёртого курса, параллельно с учёбой работал в конструкторских бюро и на авиазаводах. Однажды Королёв, который изображал на доске принцип работы нового планера, увидел прославленный в будущем авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев. Оригинальные решения студента так его впечатляли, что он немедленно взял его под своё крыло и даже стал у Королёва руководителем диплома проекта лёгкого самолёта СК-4, названного по первым буквам имени и фамилии молодого конструктора. В то время Королёв больше всего занимал вопрос дальности полёта, пытаясь найти новые принципы построения сверхдальних планеров в 1929 году. Он с друзьями навестил в Калуге жившего там Константина Эдуардовича Циолковского. Прославленный учёный, одержимый идеей космических полётов, сумел за одну встречу обратить в свою веру и Королёва. На прощание Циолковский подарил Сергею свою книгу Космические ракетные поезда, в которой впервые высказал идею многоступенчатых ракет. Много лет спустя именно по этому принципу, хотя способ будет сильно отличаться от предложенного Циолковским, будут строиться все космические ракеты. Легко и сильно увлекающиеся, отдающиеся своей мечте целиком и без остатка, Королев загорелся идеей космических полетов так же страстно, как ранее авиацией. Однако в то время его мечты казались обреченными остаться лишь мечтами. Время показало, что даже самые сумасшедшие мечты могут сбыться. По совету Цауковского Королёв пришёл в ЦАГИ, Центральный аэрогидродинамический институт, где весной 1931 года начал работать старшим инженером по лётным испытаниям. В частности, Королёв с товарищами Отрабатывали первый советский автопилот. Но самым важным событием того времени стало знакомство Королёва с Фридрихом Артуровичем Цандером. Ученик Цалковского, один из организаторов общества изучения межпланетных сообщений. Он был среди первых учёных, всерьёз задумавшихся о покорении космоса. Сандер уже выдвинул идею крылатой ракеты и рассчитал траекторию полета на Марс. Этот полет был мечтой всей его жизни. Даже своим девизом Сандер выбрал фразу «Вперед на Марс». А в начале 30-х разрабатывал ракетный двигатель. К его испытаниям активно подключился Королев. Осенью 1931 года при Африке, Осовехимия в Москве и Ленинграде были организованы группы по изучению реактивных двигателей и реактивного летания, объединившие на общественных началах энтузиастов ракетного дела. В шутку сами гирдовцы расшифровали аббревиатуру как группа инженеров, работающих даром. Поначалу Королёв возглавлял бригаду, занимавшуюся конструированием летательных аппаратов. А уже в мае 1932 года стал во главе группы. При нём Гирд работал удивительно активно. Были созданы жидкостный ракетный двигатель ОР-2 и работающий с ним ракетный планер РП-1, а также ракета на жидком топливе ГИРД-Х, послужившая прототипом для многих советских ракет позднего времени. А благодаря агитационной работе членов группы отделения ГИРД появились во многих городах страны. Королев был, что называется, харизматичным лидером. Его увлеченность, целеустремленность и вера в то, что он сможет добиться всего, заражали всех вокруг. Такой работоспособности, какой обладал Королёв, можно было только завидовать. Он был готов работать по 20 часов в сутки и всегда жалел, что приходится тратить бесценное время на сон. Он умел быть жёстким и строгим, требовал неукоснительной дисциплины, лично влезал во все мелочи и детали всех разрабатываемых его группой проектов. Если многие руководители требовали лишь выполнения плана и соблюдения инструкций, Королёв всегда прекрасно разбирался во всём, что происходило с его подчинёнными, от творческих замыслов до личных проблем. Но не следует думать, что Королёв был увлечён только работой. В его душе нашлось место и для другой, не менее постоянной страсти любви. Ещё в 1924 году в Одессе он влюбился в юную красавицу Ксению Винцентини. которая училась в той же строительной школе. У Ляли, как звали её друзья, отбоя не было от поклонников, но король смог доказать ей, что он самый лучший. Впрочем, дальше поцелую дело не пошло. Ксения и Сергей учились в разных городах, и Ксения категорически отказывалась выходить замуж до того, как получит профессию. После окончания Харьковского мединститута её распределили в Донецк. И снова она отказалась от свадьбы, объясняя влюблённому Сергею, что нет смысла жениться, пока они вынуждены жить в разных городах. Получив распределение, молодые специалисты по закону несколько лет не имели права менять место работы. Путём неимоверных усилий Королёву удалось устроить её перевод в Москву, и в августе 1931 года они наконец поженились. Его дочь Наталья родилась 10 апреля 1935 года. Имя для догажданной дочки Королёв выбрал сам, в честь своей любимой героини Толстого Наташи Ростовой. В 1933 году Гирд была объединена с Ленинградской газодинамической лабораторией, и на их основе создан реактивный институт РНЭИИ. выместителем директора, которого был назначен Королёв. Он надеялся, что на базе института ему удастся всерьёз заняться ракетностроением, однако курировавший РНИИ наркомат тяжёлой промышленности был больше заинтересован в ракетных снарядах, которыми раньше занималась ГДЛ. Скоро на их базе были созданы прославленные Катюши. Королёв был смещён со своего поста Некоторое время он продолжал работать в РНИИ простым инженером, а позже возглавил отдел по разработке ракетных летательных аппаратов. Многие биографы склонны считать, что это понижение в должности спасло Королёву жизни. После ареста Тухачевского, который был инициатором создания РНИИ, вся верхушка института была арестована. был расстрелян директор института Иван Клейменов, его заместитель, сменивший на этом посту Королёва Георгий Лангемак, арестованы многие другие. Самому Королёву поначалу отказывали в продлении допуска к секретным работам. Это был плохой знак. А в мае 1938 года на испытаниях первого советского ракетоплана РП-218-1 произошла авария. И Королёв с травмой головы попал в больницу. Едва он выписался, пришли и за ним. Его арестовали 27 июня 1938 года. Ещё днём у подъезда дежурили подозрительные люди в штатском, и Королёв знал, что это пришли за ним. Наталья Сергеевна Королёва рассказывала в одном из интервью: "Остаток того вечера мои родители просидели рядом. Не зажигая свет, слушали патефон, только что купленную пластинку русских народных песен. В полдвенадцатого ночи в двери громко постучали: "Открывайте, НКВД". Вошли те двое, и у правдом в качестве понятого. Предъявили ордер, вердном перевернули всю квартиру, опечатали одну из комнат и под утро ушли, забрав документы, чертежи, деньги, письма, фотографии. и увели отца. «Ты же знаешь, что я не виноват». Вот и все, что он сказал своей жене. Как оказалось, сломавшийся под пытками Лангемак признался, что в РНИИ существовала троцкистская организация, членами которой были кроме него Клейменов, Королев, Валентин Глушко и другие. Все они шли под суд по первой категории, что означало, что в качестве меры наказания им рекомендуется расстрел. Однако каким-то чудом ни Королёва, ни Глушков, видного инженера, ранее работавшего в газодинамической лаборатории, не расстреляли, но пытками и угрозами вынудили подписать признательные показания по печально знаменитой 58-й статье. контрреволюционная деятельность, Сергея Королёва приговорили к 10 годам исправительно-трудовых лагерей, 5 годам поражения в правах и конфискации имущества. Ещё до суда на допросах ему сломали челюсть. Позже к перелому добавилось и сотрясение мозга. Летом 1939 года Королёв, отныне заключённый номер 1442, отныне заключённый номер 1442, Прибыл во Владивосток, откуда на проходе был отправлен в бухту Нагаева, и оттуда на золотой прииск Малдяк, в 700 км от Магадана. На этом прииске от тяжёлой работы, невыносимых погодных условий, ужасной кормёжки и притеснения охранников ежемесячно умирали две-три сотни человек. Мало кто выживал больше года. Всего за несколько месяцев королёк превратился в лагерного доходягу. Из-за опухших ног он не мог ходить, сломанная челюсть мешала есть, от цинги вываливались зубы. Спасло его чудо. Как пишет в своей книге Наталья Королёва, в то время на прииск попал Михаил Усачёв, бывший директор московского авиазавода, арестованный после того, как на самолёте, выпущенном его заводом, разбился Валерий Чкалов. Бывший тренер по боксу Усачёв быстро приструнил распяявшихся уголовников, а потом кто-то показал ему Королёва, который был уже на грани смерти. По настоянию Усачёва его перевели в санчасть, где местные врачи, лишённые даже права лечить, отпаивали зеков соком от картошки, которую тайком приносили из дома. Много лет спустя Королев, который никогда ничего не забывал, разыскал Усачева и взял его на работу. Тот за много лет унижений опустился, стал выпивать, но Королев заявил заместителю, «Что бы ни делал этот человек, ты его не трогай». Пока Королев добирался до Магадана, оставшиеся в Москве родные, как могли, хлопотали за арестованного. На семейном совете было решено, что поскольку жена с малолетней дочерью были следующими кандидатами на арест, то в инстанциям будет ходить мать Королёва, Мария Николаевна Баланина. Она отбивала все возможные пороги и даже обратилась к знаменитым лётчикам Михаилу Громову и Валентине Гризодубовой. Те, не побоявшись разделить участь королёва, написали на имя Лаврентия Берии запрос о судьбе ове-конструктора. Наконец его вызвали для пересмотра дела в Москву. Обратную дорогу Королёв едва смог преодолеть. По дороге до Магадана он едва не умер от голода. Спасла оставленная кем-то на дороге буханка хлеба. В Магадане Королёв должен был сесть на пароход Индигирка, однако к его великому огорчению на борт его не пустили, мест на корабле уже не было. Как оказалось, к счастью, через несколько дней пароход во время шторма потерпел крушение в проливе Лапейруза. Подошедшие на помощь японские суда смогли спасти лишь команду и пассажиров с палубы. А более 700 заключённых навсегда остались в тюрьмах. Хабаровский начальник переселенной тюрьмы в нарушении всех инструкций отправил обессиленного заключённого без конвоя к местному врачу. Если бы не все эти поистине несчастливые случайности, Сергей Королёв так никогда бы не вернулся в Москву. Повторное следствие шло несколько месяцев. Накануне судебного заседания Королёв написал письмо Сталину. но не для того, чтобы просить о своём об освобождении, а чтобы рассказать о необходимости реактивного самолётостроения, за которым, по мнению авиаконструктора, было будущее. Я могу доказать свою невиновность и хочу продолжать работу над ракетными самолётами для обороны СССР. Однако желанного оправдания не последовало. Суд лишь сократил срок В 10-ти лет лагерей до 8 вернул осуждённому политические права и присудил денежную компенсацию за часть конфискованного имущества. Однако вместо указанного в новом приговоре Сефжелдор лага королёва отправили по запросу тупливо в спецтюрьму НКВД ЦКБ 24, в так называемую шарашку. полноценное авиаконструкторское бюро, все работники которого были заключёнными. Это изобретение сталинской эпохи было одновременно и спасительным, условия жизни здесь были не в пример лучше лагерных, и губительными для творческих людей. А о каком полёте мысли можно говорить, если люди фактически находились в на положении рабов? А все изобретения делались строго по спущенному сверху плану, в тюремных условиях и под охраной. В Туполевской шарашке Королёв работал над самолётами бомбардировщиками Ту-2 и П-2, проектами управляемой радиолоторпеды и ракетным перехватчиком. Леонид Кербер в своих воспоминаниях Туполевская шарага Описывал Королёва: небольшого роста, грузный, скосо посаженной головой, умными карими глазами скептик-твинник и пессимист, абсолютно мрачно смотревший в будущее. Хлопнут без некролога была любимая его фраза. Но даже в тюрьме Королёв продолжал мечтать о ракетах. И когда узнал, что в Казани В другой шарашке его бывший коллега Валентин Глушко, разрабатывая ракетные двигатели, попросил перевода туда. По словам дочери Королёва, Натали Сергеевны, этим он продлил себе срок заключения. Туполевцев за создание Ту-2 освободили почти на год раньше, но любимое дело Королёву было дороже даже свободы. Сергей Королёва освободили по амнистии за заслуги только в июле 1944 года со снятием судимости, но без реабилитации. И он добьётся только в 1957 году, когда до запуска первого спутника оставались считанные месяцы. Никогда Сергей Королёв не вспоминал о времени, проведённом на Колыме. Леш однажды, едва вернувшись, рассказал всей семье, чтобы больше не вспоминать. Но и забыть он так и не смог. Всю жизнь ненавидил золото, всегда был готов к худшему, да и его здоровье после перенесённых тягот было серьёзно подорвано. Старался не тратить время зря. Каждая минута должна была быть потрачена с пользой, пусть даже в ущерб отдыху или сну. И в то же время король отучился бояться, словно уверовав, что ничего хуже с ним уже не может случиться, он мог в лицо сказать самым первым людям страны всё, с чем он был не согласен. И точно так же мог броситься на защиту тех, кто по его мнению нуждался в помощи, не взирая на обстоятельства и звания. всегда брал на себя ответственность за любые просчёты подчинённых, не стеснялся признавать собственные ошибки и никогда не переставал мечтать. В 1945 году король за его работу по созданию ракетных двигателей для военных самолётов получил свою первую награду орден за заслуги. К этому времени Королёв был одержим новой идеей. Он предложил создавать баллистические ракеты на жидком топливе. Однако оказалось, что в Германии подобные ракеты ФАУ-2 уже были созданы. Королёв вместе с сотрудниками отправили в Германию изучать завод Нортхаузен, а точнее то, что от него осталось, который производил ФАУ-2. Вскоре на базе этих ракет Королёв создал несколько собственных проектов. Его семья смогла приехать к нему лишь в марте 1946 года. Однако после долгих лет, проведённых врозь, совместную жизнь построить оказалось невероятно сложно. Ксения Максимельяновна, которая в Москве была успешным врачом-хирургом, изнывала от безделья и тоски. Королёв, постоянно занятый на работе, дома появлялся лишь изредка. В дневнике она писала: "Да, поистине не умею я быть домашней хозяйкой, ничего не представляющей собой, как я, человеком и простой женой". Через несколько месяцев она с дочерью вернулась в Советский Союз. В мае 1946 года правительство СССР приняло постановление о развитии ракетостроения в стране, согласно которому в Подмосковном Калининграде мини-город носит имя Королёва. Был учреждён Государственный союзный НИИ ракетного вооружения НИИ-88. А Сергей Королёв был назначен начальником одного из отделов и главным конструктором баллистических ракет дальнего действия. Под его руководством был не только налажен выпуск ракет Р-1, аналогов ФАУ-2 из отечественных материалов, задание, которое Королёв дал лично Сталин, но и создано несколько более совершенных вариантов. Королёв был так занят работой, что почти не уделял внимания семье, предпочитая случайные связи. У Ксении Максимельяновны была собственная карьера, которую она не собиралась ломать ради переездов вслед за мужем. И к тому же его постоянные измены ей порядком надоели. Весной 1948 года она написала матери Королёва: "Всю историю нашей любви вы знаете хорошо. Много горя еще до 38-го года пришлось мне пережить, и, несмотря на оставшееся чувство привязанности, какой-то любви к Сергею, я твердо решила оставить его для продления им жизни под его любимым лозунгом «Дайте каждому жить, как ему хочется». К этому моменту Королев уже несколько месяцев жил с другой. молодой переводчице Нине Ивановне Котёнковой, которая работала в том же НИ-88. После долгих колебаний Королёв летом 1949 года всё же попросил у жены разводы, чтобы жениться на Нине Ивановне, хотя по слухам Королёв не перестал интересоваться женщинами и дальше. Нина Ивановна всегда была ему самым близким человеком, единственным который он мог доверить все свои переживания, тайные мысли и сомнения. Сразу после войны, всего за несколько лет, королёвым и его сотрудниками было создано несколько видов управляемых баллистических ракет, из которых наиболее перспективными оказались R-1, R-5, обладавшие проектной дальностью около 1200 км. Р-7 – первая межконтинентальная ракета, имевшая две ступени с проектной дальностью 5-7 тысяч километров. И Р-11, которую из-за малого размера можно было размещать даже на подводных лодках. Каждый из проектов имел несколько различных модификаций. Например, Р-5М могла нести ядерный заряд, а Р-7А преодолевала расстояние в 11 тысяч километров. С помощью именно этой ракеты ещё до проявления лётных испытаний Королёв с сотрудниками в мае 1954 года предложил вывести на орбиту Земли первый искусственный спутник. Поначалу власти никак не отреагировали на это предложение, всего смысла которого они просто не в состоянии были понять. Тогда Королёв начал разработку спутников практически на свой страх и риск. Параллельно с работой надо Р-7. Всего за 3 года были построены и отлажены ракетные комплексы. Выстроен в районе казахстанской станции Тюратам полигон, позже получивший название Байконур, созданы необходимые для запуска и слежения службы. Когда собрали первую ракету, сборочный цех посетила делегация из крупных чиновников и деятелей науки. Одним из посетителей был Андрей Дмитриевич Сахаров, вошедший в историю как один из создателей советской атомной бомбы. Он позже вспоминал: "Мы, ядерщики, считали, что у нас большие масштабы, но там увидели нечто на порядок большее". поразила огромная, видимая невооружённым глазом техническая культура, согласованная работа сотен людей высокой квалификации и их почти будничное, но очень деловое отношение к тем фантастическим вещам, с которыми они имели дело. Никита Хрущёв, видевший в баллистических ракетах залог превосходства страны на мировой арене, Был так доволен увиденным, что согласился на спутник при условии, что он не помешает разработке ракет. Первоначально планировалось запустить в космос спутник массой около тонны с полутора цинтирерами научной аппаратуры на борту. Однако к концу 1956 года Стало ясно, что всю необходимую технику просто не успеют создать. Между тем, сроки поджимали. Стало известно, что США, главный политический противник СССР, собираются запустить свой спутник в начале 1958 года. В связи с международным геофизическим годом, в рамках которого свои усилия по изучению Земли объединили 67 стран, Хотя на самом деле США почти заморозили проект, не желая тратить миллионы долларов на воздух, советское правительство решило форсировать покорение космоса. С подачи Королёва было принято решение запустить простейший спутник, несущий лишь два радиопередатчика. Первый искусственный спутник Земли представлял из себя алюминиевую сферу диаметром 58 см с четырьмя штырями антеннами. Общим весом 83,5 кг. Внутри сферы помещались блок электрохимических источников, радиопередающее устройство, вентилятор, система терморегулирования, коммутирующее устройство бортовой электроавтоматики, датчики и бортовая кабельная сеть. Диапазон сигналом радиопередатчика был выбран с таким расчётом, чтобы его могли ловить радиолюбители. На сделано это было в рамках борьбы с предполагаемой вражеской пропагандой, которая, как считали, не замедлит обвинить Советский Союз в лжи. Но радиолюбители по всему свету поймав передаваемый спутником сигнал, легко убедятся в том, что первый искусственный спутник действительно находится на орбите. После нескольких неудачных испытаний несколько раз из-за неправильных установок клапанов отказывала автоматика. Затем случилось замыкание, в результате чего ракета опула. отклонилась от курса, потом долго не могла справиться с температурной нагрузкой на головную часть. Ракета «Р-7» была, наконец, признана готовой к запуску. 22 сентября 1958 года ракета прибыла на полигон «Тюратам». И 2 октября все системы были приведены в состояние готовности, о чем Королев уведомил правительство – Однако, вопреки ожиданиям, никакого ответа не последовало. На свой страх и риск корольв принял решение о запуске. Первый искусственный спутник Земли был запущен 4 октября в 22 часа 28 минут 34 секунды по московскому времени. 19 часов 28 минут 34 секунды по Гринвичу. После того, как через 314,5 секунд в эфире впервые прозвучали его ставшие знаменитыми позывные бип-бип с космодромом огласили радостные крики. Все причастные к запуску отметили начало космической эры. Спутник ещё не закончил свой первый виток, когда та сообщила всему миру о том, что Советский Союз покорил космос. В результате большой напряжённой работы научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли. В России ещё в конце XIX века трудами выдающегося учёного Циолковского была впервые научно обоснована возможность осуществления космических полётов при помощи ракет. Успешным запуском первого созданного человеком спутника Земли вносится крупнейший вклад в сокровищницу мировой науки и культуры. Научный эксперимент, осуществляемый на такой большой высоте, имеет громадное значение для познания свойств космического пространства и изучения Земли как планеты нашей солнечной системы. В течение международного геофизического года Советский Союз предполагает осуществить пуске еще нескольких искусственных спутников Земли. Эти последующие спутники будут иметь увеличенные габариты и вес, и на них будет проведена широкая программа научных исследований. Искусственные спутники Земли продолжат дорогу к межпланетным путешествиям и, по-видимому, нашим современникам суждено быть свидетелями того, как освобожденный и сознательный мир. Труд людей нового социалистического общества делает реальностью самые дерзновенные мечты человечества. Позже выяснилось, что запуск едва не сорвался. Двигатели спутника оказались рассинхронизированы, из-за чего один из двигателей отключился на секунду раньше рассчитанного времени. Однако всё обошлось, и первый спутник отправился в свой великий полёт. Рэй Брэдбери позже вспоминал: в ту ночь, когда спутник впервые прочертил небо, я глядел вверх и думал о предопределённости будущего. Ведь тот маленький огонёк, стремительно двигающийся от края до края неба, был будущим всего человечества. Тот огонёк в небе сделал человечество бессмертным. Земля всё равно не могла бы оставаться нашим пристанищем вечно, потому что однажды её может ожидать смерть от холода или перегрева. Человечеству было предписано стать бессмертным, и тот огонёк в небе надо мной был первым бликом бессмертия. Кстати, несмотря на распространённое мнение, спутник нельзя было увидеть Земли невооружённым глазом. Общепринятое в то время представление, что без специальной оптики «Визуально мы наблюдаем ночью подсвечиваемый солнцем спутник неверно», – писал в своей книге «Ракеты и люди» Борис Черток, один из ближайших соратников Королева. Отражающая поверхность спутника была слишком мала для визуального наблюдения. На самом деле наблюдалась вторая ступень – центральный блок ракеты, который вышел из... на ту же орбиту, что и спутник. Эта ошибка многократно повторялась в средствах массовой информации. Впрочем, для ликующего человечества было неважно, что именно они видят на ночном небе. Сам факт, что отныне в космической черте есть что-то, созданное человеческими руками, вводил людей по всему миру в состояние эйфории. Он был мал, этот самый первый искусственный спутник нашей старой планеты, но его звонкие позывные разнеслись по всем материкам и среди всех народов, как воплощение дерзновенной мечты человечества, писал Сергей Королёв. Сигналы, испускаемые спутником, позволили изучить верхние слои ионосферы, однако гораздо важнее Было его значение не для науки, а для политики. Активно распространяемые западной прессой слухи о том, что в СССР после войны техническое развитие находится на ужасающе низком уровне, были опровергнуты раз и навсегда. США, которые с большой шумихой готовились к запуску собственного спутника, в то время как в СССР все работы были засекречены, оказались позади прогресса. Недаром The New York Times писала: 90% разговоров об искусственных спутниках Земли приходилось на долю США, как оказалось, 100% дела пришлось на Россию. Первый американский спутник Explorer 1 был запущен лишь 1 февраля 1958 года. К этому времени в космосе уже летал запущенный 3 ноября 1957 года «Спутник-2», на борту которого находился первый космический пассажир «Собака Лайка». Правда, из-за перегрева она погибла через несколько часов полета. Создан «Спутник-2» был всего за 4 недели. Власти требовали успеть к 40-й годовщине Октябрьской революции. А 15 мая 1958 года был запущен «Спутник-3», управлявшаяся командами с Земли полноценная лаборатория, имевшая на борту 12 различных приборов и солнечные батареи. Первоначально планировалось запустить еще три «Спутника», но политика снова внесла свои коррективы. США решили. стремившиеся вернуть себе статус самой технически развитой державы, начали развивать лунную программу. Американские корабли серии Пионер были призваны изучить Луну и главное сфотографировать её тёмную сторону, которую доселе не видел никто из людей. Однако первые запуски Пионеров были неудачными. По разным причинам три первых корабля так и не смогли покинуть землю. А четвёртый из-за недобора скорости сгорел в верхних слоях атмосферы. Пока американцы один за другим запускали пионеров, королёв с сотрудниками не менее упорно запускали аппараты типа Луна. После трёх аварий 2 января 1959 года станция Луна-1 наконец успешно стартовала, и хотя программу выполнить так и не удалось, Из-за ошибок в расчетах станция прошла слишком далеко от Луны. Запуск был признан успешным. Станция стала первым искусственным спутником Солнца, а СССР снова обогнали Америку. Первый успешный пионер состартовал лишь два месяца спустя. А от лунной поверхности оказался еще дальше. Как вспоминали сотрудники Королёва, вскоре после запуска первого спутника знаменитый французский винодел Анри Мер поспорил с советским консулом, что даже так люди никогда не увидят обратную сторону Луны и поставил на кон 1000 бутылок шампанского из своих подвалов. Когда 31 октября 1959 года станция Луна-3 передала на землю снимки обратной стороны, Анри Мэр честно прислал всю тысячу бутылок в консульство. Говорят, чиновники долго думали, куда отправить вино, пока не решили поступить по справедливости. Все бутылки отправились к конструкторам. Новый 1960 год Те, имевшие отношение к космической программе, встречали настоящим французским шампанским. Следующим грандиозным проектом Королёву был запуск человека в космос. Благо, уже была возможность создавать надёжные и безопасные космические корабли. Корабль Восток с одним пассажиром на борту должен был в полностью автоматическом режиме облететь Землю и суметь вернуться. Первый прототип совершил 64 витка вокруг планеты, однако вернуться так и не смог. Потом ещё 4 раза запускали корабль, пассажирами которых были собаки, прославленные Белка и Стрелка, а также две крысы и 12 мышей, летевшие в августе 1960 года на спутнике 5. стали первыми живыми существами, побывавшими в космосе и сумевшими вернуться на землю. Беспородная белка и Стрелка, отобранные за свои малые размеры и обаятельные мордашки, моментально стали самыми знаменитыми собаками в мире. Одного из щенков, которых Стрелка родила через несколько месяцев после полёта, Никита Хрущёв отправил в подарок Каролине Кеннеди. дочери тогдашнего президента США. К тому времени уже был набран и начал тренировки первый отряд космонавтов, куда вошли 20 молодых лётчиков в возрасте до 30 лет и ростом до 170 см. Иначе бы они не поместились в космический корабль, чьи размеры были весьма ограничены. Обладавшие прекрасным здоровьем, в основном славянской внешностью, пролетарского происхождения и обязательно члены партии. Ведь будущий космонавт должен быть лицом страны. Из 20 божьжи были отобраны шестеро, а из них трое назначены в полёт: Юрий Гагарин, его дублёр Герман Титов и резервный космонавт Григорий Нелюбов. На запуск работали десятки организаций, сотни специалистов, тысячи производственников, и за каждой деталью, каждой мелочью король следил лично. Он даже сидел в кресле будущего космонавта и примерял скафандр, заботился о том, чтобы лётчик чувствовал себя комфортно. Он же вдохновлял, исправлял, требовал, выбивал средства, контролировал, согласовывал, успокаивал, уговаривал. Организаторская работа, которую выполнил король, была колоссальной. Вряд ли кто-нибудь другой в одиночку справился с таким объёмом задач, не говоря уже о грузе ответственности. Первый полёт планировался коротким. Никто не мог представить, как повлияет космос на человеческую психику. Многие были уверены, что человек просто сойдёт с ума от перегрузок или невесомости. На этот случай Корабль Восток-1, имевший ручное управление, хотя все действия должны были выполняться автоматически по командам с земли, был заблокирован от постигательств космонавтов. А код разблокировки находился в особом конверте, в достатке распечаток, которые мог по идее только человек в здравом уме. По легенде, Королёв Не желавший подвергать Гагарина лишнему риску, перед стартом прошептал ему код на ухо. К счастью, всё обошлось, и человеческий разум устоял перед невесомостью, и корабль не понадобилось переключать в ручное управление. Первый полёт человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. Юрий Гагарин за 108 минут облетел землю и благополучно приземлился в Саратовской области вернувшись на родную планету космонавт стал героем для всего человечества когда гагарин прибыл в москву его встречали с неописуемым восторгом и радостью практически как бога покорившего небо Его приветствовали все главные лица страны. Вот только Сергея Королёва на Красной площади не было. Как вспоминала Наталья Сергеевна Королёва, главный конструктор вместе с женой был среди тех, кто встречал Гагарина на Внуковском аэродроме. Но в колонне официальных лиц машина Королёва ехала одной из последних. А к площади они просто не смогли пробиться. Митинг пришлось смотреть по телевизору. Королёв и все его сотрудники всегда были неизвестными героями. Их не то, что не знали в лицо, даже имена их были государственной тайной, надёжно скрывавшей покорители космоса от возможных происков иностранных разведок. Рассказывают, что ещё после запуска первого искусственного спутника Нобелевский комитет запросил у Советского Союза данные главного конструктора, на что Хрущёв будто бы отметил, что создал спутник весь советский народ. Та же история повторилась и после полёта Гагарина. Королёв снова остался неизвестным. Доходило до анекдота. Однажды на праздновании Дня космонавтики его не пустили к первым рядам, где он должен был сидеть. Охранники заявили, что там места для тех, кто имеет непосредственное отношение к празднуюму событию. Вспоминают, что Королёв относился к Юрию Гагарину с отеческой нежностью. Столь же трепетно он относился ко всем космонавтам. Всего при жизни Королёва было совершено 8 полётов. Он отправлял в космос Германа Титова на Восток-2, Андриана Николаева и Павла Поповича, совершивших совместный полёт на кораблях Восток-3 и Восток-4. Валерия Быковского и Валентину Терешкову первую женщину в космосе. На более совершенных кораблях Восход космонавты уже летали группами и без скафандров, а с борта Восход-2 Евгений Леонов впервые шагнул в открытый космос. Королёв гордился космонавтами словно собственными детьми, но больше всего он мечтал полететь в космос сам. По словам дочери, когда Гагарин прилетел после приземления в Москву, Королев произнес «Это я должен был лететь, но годы уже не те, да и не пустили бы меня». Мечта о космическом полете не отпускала его никогда. Всего за восемь первых космических лет при непосредственном участии Королева были запущены два простейших спутника «Королева». Первая космическая станция, две системы электрон, каждая состояла из двух спутников станций, связанные спутники и фоторазведчики, 15 исследовательских станций, изучавших Луну, Венеру и Марс, 6 кораблей «Восток» и 2 корабля «Восход». При его участии были разработаны многоцелевой корабль «Союз» и лунный экспедиционный комплекс «Восход». им были задуманы орбитальная станция и межпланетный корабль. Перечень просто фантастический даже для целого проектного института, но воплощённый в жизнь одним человеком. Несмотря на официальное признание и обилие наград: две звезды героя социалистического труда, три ордена Ленина, Ленинская премия, множество почётных званий, впрочем, так и оставшиеся тайной для большинства современников. даже указы о награждении космических конструкций были засекречены, как и они сами. Король до последних дней оставался очень простым и непритязательным в быту человеком. Единственной настоящей страстью которого была работа, а главной радостью успешное исполнение задуманного. Вспоминали, что он почти никогда не пил, жил очень скромно, никогда ни на что не жаловался. Говорят, он был довольно суеверным, не любил, когда ответственные запуски назначали на понедельник, не терпел на космодроме женщин, а в кармане всегда носил две копеечные монеты на счастье. У него было отличное чувство юмора, хотя и с несколько мрачным оттенком. Последствия лагерного прошлого. Даже в последние годы Королёв, обласканный властью, не переставал подчувствовать на тем, как похожа его жизнь главного конструктора на существование лагерного зэка. Ведь даже охрану на его даче несли точно такие же люди в сером, что стояли когда-то в коридорах Туполевской шарашки. Но главным наследством лагерной жизни Было расшатанное здоровье, и образ жизни королёва не добавлял ему крепости. Когда в 1960 году он перенёс свой первый инфаркт, во время лечения было обнаружено расстройство почек. Врачи заявили ему, что если он не будет отдыхать, дни его будут сочтены. Однако королёв поступил ровно наоборот. Он вполне справедливо рассудил, что если он не будет работать, СССР потеряет приоритет в освоении космоса, и тогда все его программы просто закроют. И он стал работать ещё больше, стараясь успеть совершить всё, что задумал. Болезни накапливались, Словно за каждый успех он буквально расплачивался своим здоровьем. К проблемам с сердцем и почками добавились заболевания желчного пузыря, расстройства сосудов, опухоли. От рёва двигателей развилась глухота. Наконец было принято решение положить его в госпиталь для операции. 5 января 1966 года он отправляясь из дома в больничную палату, так и не смог найти своих счастливых монеток. Видимо, это был знак. Во время операции, которую проводил сам министр здравоохранения СССР профессор Петровский, у Королёва открылось кровотечение, которое не удалось остановить. 14 января Сергей Королёв скончался от остановки сердца, так и не придя в сознание после операции. Через 2 дня его некролог был опубликован в газете Правда. Так весь мир впервые познакомился с тем, кому обязан был открытием космической эры. Для прощания тело было выставлено в колонном зале Дома Союзов. Туда шёл нескончаемый поток людей, желавших отдать должное великому человеку хотя бы после его смерти. Прах Сергея Королёва был захоронен в Кремлёвской стене. Его могила на несколько метров ближе к небу.